Глава 38. Маргаритка. Вообще-то дверь домашнего кабинета до сих пор была единственной закрыта от меня всегда, когда Влад отсутствует в своей квартире. Он даже не думал скрывать, что доверяет мне только в очень узких пределах. И, видимо, точно, зная это, мои гости пришли сюда с его связкой ключей. Все происходит предельно быстро. За 15 минут Ярослав быстрым и деловитым смерчем проходится по кабинету моего мужа. Это почти физически больно. Это наблюдать и пытаться не думать, Какими именно словами Владислав Ветров будет комментировать измену подобного рода? «Неважно, это все неважно, если на кону стоит ставка жизнь моего мужа». «Бинго!» С видом человека, выигравшего в лотерею, Ярослав вытягивает из одного из нижних ящиков целую горсть маленьких оранжевых баночек. «Что это?» Я подхожу ближе. «Боже, сколько их!» «Стратегические запасы», — мрачно цедит мой собеседник. Одну из таких Влад таскал при себе. В клинике только по названию этого препарата нам уже сказали про глиому, анализы только подтвердили диагноз. Чтобы удержаться на ногах, я крепче вцепляюсь в край стола, а Ярослав бесцеремонно выдергивает этот же ящик из стола и рывком переворачивает его над столешницей. Бумаги, медицинские бланки, какие-то контракты. Ветров младший перекапывает их, быстро проглядывая. Бумаги летят в две стопки, большую отвергнутую и маленькую, по какой-то причине выделенную. С каждой бумагой в той стопке Ярослав только сильнее мрачнеет. Все меньше становится в его лице человеческого. Одной из бумаг его внимания достается более всего. После нее он рывком выпрямляется и, боже, какой же тяжелый у него взгляд. Кого он решил им вырубить? Тайсона? Поехали. Он прихватывает меня за локоть и вытаскивает из кабинета. Карим Давидович, оставшийся за дверью кабинета, кажется, даже с места не сдвинулся при виде нас, приподнимает брови. Все так, как я ожидал? Все хуже. Коротко выдыхает Ярослав, не останавливаясь. «Поехали. Я хочу застать этого утырка до того, как он свалит из больницы. Потом мы его можем и не найти». Но мне очень интересно, с какого рожна он решил подписать разрешение на эвтаназию, не сказав нам ни слова. «Боже, эвтаназия! Что может быть ужаснее? Это вот об этом Ярослав вычитал в бумагах. Влад приходил в себя? Я умудряюсь как-то задать этот вопрос на бегу. Если бы он пришел в себя, черта с два мы смогли бы забрать у него ключи». насмешливо замечает за моей спиной Карим Давидович. Если быть точнее, он забрал бы их у меня до того, как я и мои люди покинут клинику. И тем не менее конфисковал ты их весьма оперативно. Ярослав останавливается только в лифте, с ожесточением вдавливая кнопку, будто в тайне мечтая этим движением выдавить кому-то глаз. Ты ведь сделал это не просто так. Ты тоже находил его выкрутасы подозрительными, не так ли? Карим Давидович, к которому мы оба повернулись, выглядит одновременно невесело и удовлетворенно. постукивает пальцами по ручке джойстика. Я не подозревал, что все настолько плохо. Он чуть покачивает головой. И я предполагал, дело просто в том, что он не желает проигрывать эмоциям, признавать собственное увлечение, допускать этот свой служебный роман. Тогда, когда он вместо того, чтобы послать меня к Лешему с моими условиями, полностью на них согласился, я понял, что дело уже не только в девушке. Волшебно. Мы выходим из лифта, садимся в машину. Вокруг нас суетятся несколько человек, люди ветровых, И сами они о чем-то говорят, а я, ничего особо из их разговоров не понимающая, продолжаю умирать от страха, не просто так, а за своего чертового мужа. Сколько всего, оказывается, я не замечала, не слышала, упивалась своими страхами, страданиями и не видела того, что, оказывается, уже давно заметили и брат, и отец моего мужа. И ведь нельзя сказать, что они находились с ним больше или дольше, я была его ассистенткой. Он же в течение рабочей недели ни с кем чаще меня не виделся и даже не подозревала. Ни одной мысли не было. Как я себя в эту секунду ненавижу за мою непрошибаемую глупость, кто бы знал. Только бы все обошлось. В клинике от нас неожиданно откалывается Карим Давидович. «Идите вдвоем», — настаивает он, не делая ни единого жеста своим подчиненным, чтобы его высадили из машины. «Мне он рад не будет. Сегодня нет. У вас двоих хотя бы есть шанс уболтать этого осла. сделать то, что нужно. Меня он слушать не будет. Слишком много упрямства. Я ему передал». «Да уж, перебор». комментирует Ярослав и, не теряя лишнего времени, тащит меня в клинику. И чем ближе мы к ней, тем сильнее у меня подкашиваются ноги. «О чем он говорил?» – спрашиваю на ходу. «Что мы должны сделать?» «Тут все прозрачно, Марго». С горечью в голосе откликается Ярослав Ветров. «Наша задача – уговорить моего ослабраться и сделать операцию. А насколько я успел понять, она в его ближайшие планы почему-то не входит». «Но почему?» «Хороший вопрос». Ветров-младший на несколько секунд притормаживает на пропускном пункте клиники а после быстрым шагом несется по светлому коридору, увлекая меня за собой. И у меня нет на него ответа. Он знает о своей проблеме уже больше двух месяцев, не сказал об этом никому из нас. Может, он вам не доверяет? ветров младше смотрит на меня так, будто я сморозила лютую глупость. Я наблюдала его отношения с отцом. Не равняй. Ярослав коротко дергает подбородком. Отец сейчас чудит. Ему то ли скучно, то ли выход из комы не дается ему просто, то ли таким образом он тестирует Влада на прочность. У нас в корне иные отношения. И если я кому и доверяю, то только Владу, а он доверяет мне. По крайней мере, раньше он мне доверял. Я жду подробностей, но Ярослав так резко замолкает, что это ощущается довольно резко. Судя по всему, его привлекает шум и звуки чего то очень громкого спора, доносящегося из одной открытой настежь палаты. Я прислушиваюсь, и само становится недоотвлеченной болтовни. Голос Влада сложно перепутать с чем-то еще. Звучный, раздраженный, до предела... Ощущается, что еще чуть-чуть, и он взорвется. Владислав Каримович, побойтесь Бога. Я издалека слышу недовольный голос врача, который все еще надеется достучаться до своего собеседника. Вам с постели лучше лишний раз не вставать. Какая выписка? Добровольная. рявкает в ответ мой муж. Вам рассказать, сколько статей вы нарушите, если попытаетесь удержать меня принудительно в стенах этой забегаловки. А вам рассказать, сколько последствий будет иметь для вашей жизни опухоль, которую вы не желаете лечить? «Просто идите нахрен!» — рычит Влад с отчетливой яростью, и именно в эту секунду мы, наконец, притормаживаем у его палаты. В ней две медсестры — коренастый, коротко стриженный врач и Влад, застегивающий пуговицы на рубашке с таким остервенением, что они вот-вот не выдержат силы его пальцев и полетят в разные стороны. Я вижу незаправленную постель, мигающую рядом медицинскую аппаратуру, аппарат капельницы, иглу которого явно выдернули и силы отшвырнули в сторону. так что ее тонкая трубка даже слетела с крепления и повисла почти до пола. Судя по всему, Влад только-только встал с постели и явно собирается свинтить из клиники подальше. «Кажется, мы вовремя», – произносит Ярослав, останавливаясь в дверях палаты, оставляя меня чуть-чуть за своим плечом. «Доброе утро, старшенький». Влад дергается в сторону двери резко, напрягаясь, будто затравленный, ожидающий удара зверь. «Господи, какой же он бледный! Сейчас даже я это вижу, и тени под глазами обозначились ужасно резко». Он хорошо умеет владеть эмоциями, но сейчас я вижу, как его напрягает наше присутствие, насколько плотно он стискивает зубы, переводя взгляд с лица брата на мое. «Идите!» — одно короткое распоряжение Ярослава, и персонал клиники уже закрывает дверь с той стороны. По всей видимости его здравомыслию, лечащий врач Влада доверяет больше, чем своему пациенту, и его сложно не понять. «Как ты себя чувствуешь, братец?» — в голосе Ярослава слышится куда больше беспокойства, чем насмешки. Ты можешь идти в том же направлении, куда ушел этот эскулап-яр. Влад сидит это сквозь зубы, отворачиваясь от нас, чтобы застегнуть запонки. Оставь мою жену и проваливай к своей. Его посыл пропадает в туне. Ярослав проходится по палате, скучающе пробегается пальцами по полированному столику окна, останавливается в шаге от Влада. С минуту братья прожигают взглядами друг друга, а потом Ярослав коротко кивает. И раскрытой ладонью влепляет старшему брату такую крепкую оплеуху, что у него аж голова дергается.